Глава двадцать шестая Где-то через час я был уже дома, промокший, продрогший и запыхавшийся от подъема по своей крутой улице, усыпанной снегом. Сбросил пальто, ботинки и носки и завалился на диван в темноте. Нужно было подумать. По крайней мере, долгий путь пешком домой — немного протрезвил меня, и образы трагикомического вечера, который я только что провел в компании Брайана и Тесс, безостановочно крутились в голове. Теперь мои попытки обвинить Тес в убийстве Ника Прюита и других убийствах из списка казались совершенно смехотворными. Но когда я говорил ей это, когда был там, убежденный, что мой кофе отравлен, все это имело безупречный смысл. «Интересно, — думал я. — Что сейчас делает Тес? Разбудила ли она Брайана, чтобы рассказать ему, как я толкнул ее на пол и обвинил в убийстве? Не думает ли, что я сошел с ума? Я решил, что с утра первым делом позвоню ей, может, посвящу ее в кое-какие подробности относительно того, что происходит в последнее время. А еще немного поразмыслил над ее предложением. о причине, по которой я вообще оказался у них дома, для начала. При других обстоятельствах я мог бы прямо сейчас лежать в постели с Тесс Мюррей. Я сел, и подарок Брайана Мюррея свалился с моего живота на пол. Включил лампу, подобрал книгу, впервые посмотрел на нее. Называлась она «Дикий воздух», и картинка на обложке — как и на большинстве обложек его книг, изображала спину Элис Фиджеральд, обычно смотрящей куда-то в противоположную сторону от зрителя, на какой-то пейзаж или на место преступления. На этой сыщице смотрела на единственное дерево, вырисовывающееся над горизонтом, с веток которого срывалась стая птиц, причем одна из птиц лежала на усыпанном снегом поле. «Скорее всего, мертвое. «Я открыл книгу на той странице, на которой обычно находится посвящение, и все, что там обнаружилось, — это строчка «Посвящение»». На языке редакторов и корректоров это означает, что текста для вставки пока нет, и он ожидается. «Интересно», — подумал я, — «сохранится ли у Брайана желание посвятить мне эту книгу, после того, как он узнает, что я принял его жену за убийцу. Роман начинался с диалога. «Что будешь?» — спросил Майк. Элис замешкалась. Ее ответом был бокал вина. Это всегда был бокал вина, но на сей раз она ответила. «Минералку с клюквенным соком. Будьте добры». Я подумывал почитать дальше, но решил, что лучше немного отдохну. Положил книгу на кофейный столик, выключил лампу и повернулся на бок, закрыв глаза. Продержался всего минут пять. Мозг по-прежнему газовал на повышенных оборотах, неустанно прокручивая события последних нескольких дней. И тут я вспомнил про сообщение, которое оставил на сайте Дагбург, пытаясь вновь связаться с Чарли. Интересно, нет ли уже ответа? Встал. Сходил за лэптопом, вернулся с ним на диван и залогинился как «Фарли Уокер» под своим новым ником. Голубая точечка на экране показывала, что я получил ответ на свое последнее сообщение. Щелкнул по ней мышью и прочитал его. «Привет, старина!» Вот и все, что там было написано. Напечатал в ответ «Ты тот...» «Кто я думаю?» Отметки о времени на входящем сообщении не было, так что я не знал, когда оно пришло, но все же стал ждать, уставившись в экран, и был уже почти готов сдаться, когда выскочил ответ. «Ты хотя бы знаешь, как меня зовут, Малколм?» В ответ я набрал «Не знаю. Почему бы тебе не сказать?» «Может, и скажу, но давай для начала перейдем в приват». Я открыл окно, делающее наш чат скрытым от посторонних глаз. Сердце колотилось, челюсти так крепко сжались, что задрожали от напряжения. «Почему?» — напечатал я. «Почему что?» «Почему я продолжаю заниматься тем, что ты начал?» «По-моему, есть получше вопрос». почему ты остановился я остановился потому что был только один человек которому я желал смерти как только он умер не было причин убивать дальше наступила такая продолжительная пауза что я вдруг занервничал не отсоединился ли чарли от сайта я хотел пообщаться с ним еще а вдобавок как ни дико это звучит Мне почему-то становилось спокойнее при виде слов, которые он печатал на экране. Это означало, что Чарли сейчас не занят чем-то другим, скорее всего. «Прости за задержку», — наконец написал он. «Там, где я сейчас, нужно соблюдать тишину». «А ты где?» «Я тебе скажу, но только не сейчас. Это безнадежно испортит остальную часть разговора». А я очень рад, что мы сейчас ведем этот разговор. Что-то в его тоне начало меня доставать, и я написал «Ты долбанный псих, сам знаешь». Короткая пауза, затем «Я тоже так думал. После того, как убил для тебя Эрика Этвела, ощутил настолько невероятный подъем, что решил, что я чудовище. Это было все, о чем я тогда мог думать». Я стрелял в него пять раз, и только пятый выстрел убил его. Первая пуля попала в живот. Ему было очень больно, но после того, как я сказал ему, что сейчас он умрет, я увидел, как всю эту боль сменил страх. Я увидел знание у него на лице. Знание того, что вот-вот наступит конец. «Ты видел такое с Чейни?» «Чейни?» Было почему-то написано с маленькой буквы. «Нет», — написал я в ответ. «Он понимал, почему умирает?» «Не знаю. Я ему ничего не говорил». «Может, как раз поэтому тебе это не так понравилось, как мне?» «Может, если б ты увидел это в его глазах, его понимание, что с ним происходит и почему, тогда бы ты понял». «Я не получил от этого никакого удовольствия», — набрал я, — «а ты получил. Вот в чем большая разница между нами». «Вот потому-то я и думаю, что ты такой же ненормальный, как я», — ответил он. «Ты составляешь список, восхваляющий искусство убийства, а когда я решаю действительно сделать то, для чего он предназначен», применить это искусство на практике, то ты не видишь в этом никакого смысла. Есть разница между художественным вымыслом и реальностью. — Не такая большая, как ты думаешь, — ответил Чарли. — И в том, и в другом есть своя красота, и я уверен, что тебе это известно. Я написал слова. Не было никакой красоты, когда я убил Нормана Чейни. и тут же стер их. Нужно было немного подумать. Нужно было подвигнуть Чарли довериться мне, рассказать мне либо, кто он, либо где он сейчас. Я набрал «Можем мы встретиться?» «О, мы уже встречались!» Незамедлительно последовал ответ. «Когда?» «Я вижу, к чему ты видишь. Просто чтобы сберечь время, я не собираюсь говорить тебе, кто я такой. По крайней мере, не здесь и не сейчас. Нужно еще кое-что сделать. Просто изумительно, как ты наводишь меня на новых идеальных жертв. Ника Прюита, ты мне просто-таки преподнес на тарелочке. Он ни в чем не провинился. Еще как провинился, уж поверь мне». Я думал, будет гораздо сложнее заставить его упиться до смерти, но, по-моему, ему даже понравилось. Труднее всего было с первым стаканом, а потом он пил все, что я ему подносил. Казалось, он был почти счастлив. «Не думаю, что смогу заставить тебя открыться, прежде чем ты сделаешь что-нибудь еще». «Если ты только не пойдешь со мной...» ответил он, как я и надеялся. — Конечно, — набил я в ответ. — Мы с тобой вместе. Расскажем друг другу всю правду. Наступила долгая пауза, и я уже было подумал, что упустил его. Или он все-таки обдумывает мой ответ. Наконец Чарли написал. — Соблазнительно, но я пока не готов. И дело в том, что ты уже обеспечил меня еще двумя жертвами, одна из которых умрет, а другая исчезнет, прямо как в тайне Красного дома. Можешь помочь мне, если хочешь. Все мое тело заледенело. «Дай подумать», — быстро напечатал я, уже вставая. Быстро оделся, опять натянув сырые носки, влез в ботинки. Меня всего трясло. «Он уже наверняка на пути к дому Брайана и Тесс. Или уже там?» Цапнув свой мобильник, я немедленно набрал номер Тес, думая, что смогу предупредить ее, чтобы никого не впускала в дом. Звонок сразу же переключился на автоответчик, и я не стал оставлять сообщение. Прикинул, не позвонить ли в 911, но почему-то подумал, что если все-таки сделаю такой звонок, а полиция ничего в доме не найдет, то замучаюсь отвечать на вопросы, с чего это я вообще позвонил. Сказал себе, что принимаю правильное решение. Снаружи снег валил еще сильнее, чем в течение всего вечера. Я бросился вверх, по крутой улице туда, где была припаркована моя машина. Дороги были жуткие, но я все равно был уверен, что быстрее доберусь до Саут-Энда на машине, чем пешком. Развернулся и слишком быстро понесся по спуску, а когда в самом низу притормозил, машину занесло, выставив почти что боком. Сняв ногу с педали тормоза, стал нажимать на нее короткими толчками, но автомобиль и не думал останавливаться, скользя по своему собственному разумению прямо на чарльз Стрит. перед которой горел красный свет. Я сжался, приготовившись к удару, но других машин вокруг не было, да и пешеходов оказалось всего ничего. Лишь какая-то парочка остановилась на тротуаре поглядеть, как я куда-нибудь врежусь. Когда машина, наконец, остановилась, то замерла по диагонали к Чарльз-стрит, хотя носом в более или менее нужном направлении. Я выровнял ее и поехал дальше, на сей раз медленнее, Повторяю себе, что улететь с дороги — это самое худшее, что сейчас может произойти. Если только Чарли просто не пугал меня, то он уже определил своих следующих жертв. Если я доберусь туда первым, то смогу, по крайней мере, предостеречь их. Но не там ли уже Чарли? Он вполне мог находиться в их доме, пока мы с ним общались через Дагбург, писать ответ из телефона. Это объясняло бы опечатки. Я попытался сосредоточиться на дороге и не думать об этом. Снег теперь валил стеной прямо на ветровое стекло. Дворники работали без передышки, но стекло запотело, а по краям его быстро намерзал лед. Я включил обдув на всю катушку, опустил стекло со своей стороны — высунул голову наружу и так и проехал по Арлингтон вдоль всего парка Бостон-Коммон. Когда показалось Тремонд-стрит, стекло немного очистилось. Я знал, что свернуть на улочку Мюреев с односторонним движением не получится, так что уже собирался бросить автомобиль на углу и остаток пути преодолеть пешком, но, миновав их улицу, решил проехать дальше». на ближайшем перекрестке свернуть направо и попробовать попасть туда в объезд. Все тело болело. Я заставил себя чуть расслабить пальцы, намертво вцепившиеся в руль. Боковую улицу, на которую я нацелился, давно не чистили, и колеса прокрутились, когда я влетел на нее. На следующем перекрестке опять свернул направо, в переулок, в надежде, что он выведет меня на боковую улочку Мюреев. Еще один поворот. Вроде она, хотя все спальные улочки Саут-Энда выглядели для меня совершенно одинаково. Я сбросил газ, двигаясь помедленней и выискивая глазами через боковое стекло дом Мюрреев с его синей дверью. Проехал почти три четверти квартала, пока, наконец, не заметил его. В отличие от большинства кирпичных таунхаусов вокруг, В его выходящих на улицу окнах по-прежнему теплился свет. Я постарался не думать о том, что это может значить, о том, что я могу обнаружить, войдя в дом. Припарковался прямо перед пожарным гидрантом, вырубил мотор и опустил ноги в трехдюймовую слякотную жижу. Перебегая на противоположную сторону улицы, вдруг услышал крик «Здесь нельзя парковаться!» и, обернувшись, увидел какую-то тетку, стоящую под фонарем, со своей собакой примерно в четырех домах от меня. Отмахнулся от нее, не замедлив бега. Оказавшись у самой двери, вдруг пожалел, что не прихватил с собой какое-нибудь оружие, ну хоть что-нибудь очень пожалел, и почти уже решил вернуться к машине, чтобы взять из багажника домкрат. Но не хотелось больше тратить ни секунды. Подергал дверь. заперта, а потом вдавил кнопку звонка, одновременно барабаня по двери кулаком и совершенно не представляя, что делать, если мне не откроют. Замахнулся было на восьмиугольное стекло посредине двери, когда услышал с другой стороны шаги. Дверь резко распахнулась.